Было застрелено два представителя Останкинской группировки, и чеченцы не отомстили за кровь, пошли разговоры о закате общины. Не последней причиной утраты позиции оказался сенсационный арест лидера южнопортового клана, самого известного после Хазбулатова чеченца Николая Сулейманова. Робин Гуд из Грозного Темная девятка без номерных знаков лишь на мгновение притормозила у тротуара. Тонированное стекло опустилось, и из темного чрева автомобиля загрохотали выстрелы. Пули предназначались хорошо одетому, крепкого телосложения, кавказцу. Он замертво рухнул на тротуар. А «девятка», взревев двигателем, рванула прочь и скрылась за поворот. Введенный в действие для розыска машины оперативный план «Перехват-центр» результатов не принес. Ни «Жигули», ни «Киллеров» найти не удалось. В том же, что убийцы выполняли заказ, у оперативника сомнений не возникло. Жертвой был 39-летний Николай Сулейманов, известный в преступном мире под кличкой Хаза. Он был не просто авторитетом, а в течение многих лет, вплоть до своей гибели за несколько дней до начала 1995 года, являлся крестным отцом самой мощной московской этнической группировки «Чеченская община». Сулейманов считался пионером перестроечного ракета. Громкое дело о вымогательстве двух с половиной миллионов рублей у директора Красногорского СП «Союз Интернешнл» Балакирева в те годы требуемая сумма выглядела астрономической на некоторое время прервала роскошную жизнь чеченского мафиози. В его задержании принимали участие не только сотрудники МУРа, но и спецподразделений бывшего КГБ. А момент взятия с поличным самого крестного отца демонстрировался в программе «Время», честь которой не удоставился до этого ни один преступник. Разумеется, факта вымогательства, даже рекордной суммы было недостаточно, чтобы прогреметь на весь мир. Напомню, информационная программа «Время» передавалась по каналам спутниковой связи в Европу и Северную Америку, а запись ее выпусков попадали в главный архив центрального телевидения. Арестом Сулейманова спецслужбы как бы объявили войну организованной преступности — рэкету, теневому бизнесу, войну, в которой, теперь это очевидно, преимущества были и есть на стороне мафиози. По делу Сулейманова легко отслеживается расстановка сил в общине. Даже оказавшись за решеткой бутырской тюрьмы, Хазаб продолжал руководить ее действиями, давая указания и консультации оставшимся на свободе авторитетам не забывал я о кадровой политике, расставлял на ключевые позиции людей. Вначале, как легко догадаться, Сулейманов категорически отрицал причастность к Рекету и утверждал, что никогда раньше не видел ни подельников, ни потерпевшего. Когда ему предъявили неопровержимые доказательства, Оперативную видеосъемку встреч с директором СП и аудиозапись беседы с Балакиревым, Хази вовсе отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы. Кстати, небольшой фрагмент джентльменского разговора с жертвой вымогательства стоит привести дословно. Поясню, что беседа состоялась в кафе Встречи где члены общины регулярно собирались для обсуждения текущих дел. Причем в тот день она была закрыта для посетителей, исключительно для удобства Хазы и его друзей. И еще небольшое пояснение. Накануне встречи коммерсанта.